Глава 9 Операция «Побег из родного дома» началась практически сразу после того, как мы с дедом Иваном пришли к некоторым договоренностям. И хочу отметить, переговорщик из деда весьма неплохой. Он использовал козырь, который убедил меня согласиться с требованием родственника. Требование, конечно, по мне было очень глупое, даже, пожалуй, безумное. «Зачем вам этот концерт?» Спросил я деда, когда понял, что он не отступит. «Молодость хочу вспомнить. А то сидим в своем силе, а кроме танцев по субботам, на которых Сашка гармонист играет, больше ни черта не видим. Ты, Алексей Покумекой, если сам сбежишь, Людмила тебе потом это припомнит. А я тебя уверяю, память у Людмилы долгая, фантазия богатая. Она непременно до материного возвращения тебя научит не только родину любить, но и парадным маршем по квартире перемещаться». Но вот если мы втроем смоемся, я потом скажу, что повел внуков в парк прогуляться. Мороженого, так сказать, покушать. Кто будет виноват? Правильно? Дед Иван. Потому Илюху тоже надо с собой брать. Так достовернее. Ну, вы понимаете...» Я покачал головой и с сочувствием посмотрел на родственника. «Илюша — это просто какая-то бесконечная проблема в чистом виде. Он, мало того, сам вляпается в какую-нибудь историю. Он еще и вас туда вляпает. «Эй!» – возмутился братец, изо всех сил наяривая выбивалкой по ковру. Он служил прикрытием для наших с дедом переговоров. Так как бабка постоянно пялилась в окно, нужно было изображать активную деятельность. «Чего это я проблема?» «Дед Вань, не верьте ему!» «Скажешь тоже!» – отмахнулся дедуля. «Что я? С пацаненком не справлюсь!» «Ну, хорошо!» – согласился я в конце концов. Если человек не верит мне на слово, пусть убедится сам. Только потом не говорите, что я вас не предупреждал. И давайте, пожалуйста, не рука об руку пойдем. У меня договоренность с друзьями. Мы к компании собрались. А вы вон Илюшу берите и топайте. Встретимся после концерта возле соседнего дома на углу. Договорились?» Дед, широко размахнувшись, шлепнул ладонью по моей протянутой руке. Руку я, естественно, протянул не просто так а в знак закрепления достигнутого консенсуса. Дело оставалось за малым. Избавиться от Людмилы Владленовны. Не в полном, не в буквальном, конечно, смысле. Избавиться на время. Хотя, боюсь, если мать задержится в Москве надолго, вариант со смертоубийством может тоже случиться. Либо бабка нас изведет, либо Илюша ее. «Людмила Владленовна!» заорал дед с порога, как только мы вместе с половиками вернулись в квартиру. «Людмила, я принес тебе благую весть. Бросай все и срочно беги в универмаг. Лети, аки горлицы на крыльях ветра!» «Ты что, успел где-то за воротника прокинуть?» С подозрением поинтересовалась бабка, выглянув из кухни. Судя по запаху распространившемуся по квартире, она жарила котлеты. Судя по выражению ее лица, котлеты явно предназначались не всем членам нашей недружной команды. «Вроде не должен». Я все время следила. Ты от внуков не отходил. Чего плетешь тогда? Людмила, мне обидны твои намеки и инсинуации. Дед смешно оттопырил нижнюю губу, изображая, насколько сильно его задели слова супруги: В универмаге выкинули сапоги. Демисезонный. Беги, говорю, потом все локти обгрызешь. Мои локти, свои тебе жалко будет. Мы же брали с собой денег на нужды. Вот тебе как раз и нужды нарисовались. Откуда знаешь? Людмила Владленовна прищурилась, внимательно изучая дедово лицо. «Так соседка сказала, вон шла мимо нас, увидела пацанят, спросила, где мать, мол, пусть бежит за сапогами». Дед Иван настолько искренне все это рассказывал, что я даже сам чуть не поверил в историю про сапоги. Однако Людмила Владленовна, видимо, не первый год жила с ним и прекрасно знала, верить деду нельзя. С другой стороны... И ее все-таки начала мучить мысль «А вдруг не врет?» Вдруг и правда сапоги выкинули. «Ну, Ванька!» – она погрозила мужу кулаком. «Если опять сбрехал, я тебе потом такое устрою!» «Ну чего ты, Людмила?» – еще больше обиделся дед. «Разве ж можно такими вещами шутковать? Сапоги – это святое!» В общем, бабка сдалась. Она быстро кинулась в комнату, на ходу стягивая фартук и раздавая всем указания. Соответственно, этим указаниям нам с Илюхой надлежало доесть позавчерашний борщ, деду дожарить котлеты, а потом всем нам читать первый том Толстого «Война и мир». Третий пункт, мне кажется, бабка сочинила чисто из вредности. И Илюша пытался объяснить, что конкретно данная книга не совсем подходит его возрастному цензу, Но Людмила Владленовна его уже не слушала. она, натянув туфли и легкий плач, выскочила из квартиры и рванула за вожделенными сапогами. Дед Иван тут же бросился к окну и притаился за шторкой, наблюдая за периметром двора. «Надо убедиться!» – пояснил он свои странные действия в ответ на наши удивленные взгляды. Когда Людмила Владленовна скрылась за поворотом, исчезнув из вида, Родственник тут же оживился, как будто его подменили. «Ну что, пацаны, по Весело объявил он. «Пока бабка не вернулась, надо делать ноги!» «А борщ?» Спросил Илюха, который, конечно же, всегда гораздо пожрать. «Какой борщ? Ты что, на концерт собрался с полным брюхом?» Удивился дед. «И потом, говорю же, мороженое будет! Быстрее, быстрее! Пока Людмила не догадалась, что я ее разыграл!» «Разыграли?» – я усмехнулся. «Сдается мне розыгрыши этой безобидные шутки, а за сапоги она вас просто прибьет». «Не боись, не прибьет», – отмахнулся дед. «И не из таких переделок выбирались». В любом случае родственник был прав, а потому мы с братом шустро кинулись переодеваться. «А толстой?» – спросил младшенький, натягивая брюки вместо старых треников. «Расскажите хоть, что там было?» «Какой толстой?» Зарал дед из зала. Он тоже вытащил из шкафа, куда они с бабкой повесили свои вещи, чистую накрахмаленную рубашку, нацепил ее и теперь пытался повязать галстук. «Ты что, книжки читать собрался? Ты же буквы-то не все знаешь!» «Чего это не знаю? Знаю!» – обиделся братец. «Я все от ада я выучил. Сказки читаю, между прочим». «Ну вот, почти громотей!» – усмехнулся дед. «Ладно, хватит болтать, пошли!» Мы выскочили на кухню, и спустя пять минут я уже бежал к дому Макса. Деду с Илюшей велел идти в парк, и желательно со мной не пересекаться до конца всего увеселительного мероприятия. «Ты что-то задумал?» – уверенно высказался братец, услышав мои распоряжения. «Точно задумал. Интересное что-то». «Ага!» – дед Иван радостно потер ладоши. «Никаких «ого!»» стало понятно, нужно на корню пресекать этот нездоровый интерес к моим делам. Иначе точно выйдет херня. Я вполне себе представляю, на что способен младшенький в порыве своей любви к развлечениям. Но в связке с дедом Иваном боюсь предположить даже. «А Наташка точно будет? А драка, как в прошлый раз? А если будет драка, то мы за кого?» Младшенький несколько раз подпрыгнул на месте. «Что-то прицепился к этой Наташке», – начал заводиться я. «Мне категорически не нравился настрой братца. Впрочем, выражение дедого лица тоже». Он, услышав снова про старосту и драку, которая когда-то уже была, заметно оживился. «Наташка там сама по себе будет, ясно?» Я схватил Илюшу за плечо, останавливая его безумные прыжки. «Хватит уже о ней! И смотри, не вздумай за мной следить и лисовать свой нос в мои дела, ясно?» Вместо Илюхи ответил дед. Он рассмеялся и легонько хлопнул меня по спине. «Все хорошо, Алексей, не паникуй, я за ним присмотрю». «Это как раз пугает сильнее всего», – тихо буркнул я. А вот уже после этого развернулся и побежал к дому Макса. Судя по времени, пацаны должны быть на месте. Дед и братец тоже двинулись с места, но в противоположную сторону к парку. Дед и братец тоже двинулись с места но в противоположную сторону, к парку. «Девочек надо беречь. Они нежные и ранимые», донесся мне в спину обрывок их разговора. «А Людмила Владленовна?» – поинтересовался Илюха. «Она же тоже девочка. Вы ее бережете?» «Людмила Владленовна, она не девочка и даже не баба», категорично заявил дед. «Она в стихийное бедствие». Начало их разговора я не слышал, поэтому не особо обратил внимание. Мои мысли занимал предстоящий вечер. Как я и думал, вся наша компания уже была в сборе. Пацаны сидели на лавочке возле подъезда Макса, ожидая только меня. «Это что такое?» – спросил я сходу, остановившись перед друзьями. Мой вопрос относился к конкретному и очень странному факту. Серега Строганов, в отличие от Макса, Демида и Ермакова, Сидел не просто так, не с пустыми руками. Он держал торт. Домашний Наполеон, красиво возлежащий на круглом блюде. «Это «Серега врать не умеет!» — хохотнул Демид. «Супер! А если подробнее?» «Не думаю, что это вы меня так встречаете!» — настойчиво повторил я. «Да что сразу Серега!» — возмутился Строганов. «Меня в парк не отпустили бы!» Батя только вчера опять ремнем тряс за плохие оценки по-русскому. Ну и что? Пришлось сказать, будто я иду на день рождения к девочке. А мамка решила, нельзя с пустыми руками. И спекла торт. Всю ночь пекла. Ага, заржал Ермаков. Ты же ей сказал, что где вы на день рождения? Разве можно к старости отличницы идти без торта? Реально? Я с удивлением уставился на Серегу. Сказал, что где вы на день рождения? Ага. Я же не думал, что мамка так серьезно отнесется. Она ночью возилась в кухне, но я не знал, зачем. И батю она уговорила отпустить. Иначе шиш бы мне, а не концерт. Ну, а потом уже перед выходом вручила мне это. Строганов с тоской посмотрел на Наполеон. И что? Ну, выкинул бы его. Или вон, отдал бы кому-нибудь. Ляпнул я, не подумав. С ума сошел? Ужаснулись все пацаны хором одновременно. Это что за замашки такие, Петров? «Продукты выбрасывают». «Ты чего? Мы лучше этот торт сами съедим. Да, парни?» Демид обвел всех присутствующих вопросительным взглядом. «Вы серьезно?» — не поверил я. «Мы что, на концерт пойдем с тортом под мышкой?» «Почему под мышкой?» Строганов наклонился и вытащил из-за спины небольшую картонную крышку от коробки. «Вот сейчас накроем и пойдем, а там в парке съедим. Я бы готов хоть сразу, но не влезет». Пожрал суп с фрикадельками дома. Мамка сказала, надо целую тарелку съесть, чтоб в гостях оголодавшим не выглядел. В этот момент я окончательно понял, этот замечательный день становится все лучше и лучше. Теперь, значит, торт. «Так, ладно». Макс вскочил с лавочки. «Чего рассиживаться? Значит так, Серега, давай торт мне, мы с Лехой пойдем вдвоем, а вы бегите в парк на всех парах, ищите подходящего кота». «Нам нужно провернуть историю с утоплением до того, как начнется концерт. Потом всем точно не до спасения утопающих будет». Пацаны радостно повскакивали с лавочки и рванули в сторону парка. Причем реально бегом. Видимо, всем до ужаса не терпелось быстрее оказаться на концерте группы Юры Клинских. И это мои друзья еще не знают, какое будущее ждет и группу, и Юру. «Надо будет у него автограф попросить». Задумчиво высказался я, следуя своим мыслям. «У кого?» – удивился Макс. Он топал рядом со мной, вцепившись в тарелку с тортом, потому что крышка была квадратной, а торт круглым, и это вызывало полное несоответствие между ними. Крышка все время норовила упасть. «У солиста. Сдается мне, он спустя некоторое время станет очень популярным». «Кто? Юра?» – еще больше удивился Макс. «Да ладно тебе, бред». Нет, они говорят, интересную музыку пишут, необычную, но популярность. Это ж тебе не Кобзон какой-нибудь и не Валера Леонтьев. Юру с его песнями никто в телевизор не пустит. Ты чего? Они говорят народные, типа того. Как панки, но только из рабочего района, понял? Я молча кивнул головой, спорить не стал. Потому что Макс сейчас все равно мне не поверит. Особенно тому, что через 6 лет все очень сильно изменится и в телевизор, Полезет такая лютая дичь, от которой у более взрослого поколения будет дергаться глаз. Парк уже был заполнен народом. Издалека со стороны сцены доносились первые аккорды. Группа разминалась перед выступлением. Мы с Максом пробирались сквозь толпу гуляющих и ожидающих тому месту, где договорились встретиться с пацанами. Неожиданно мое внимание привлекла знакомая кепка. Не то, чтобы я удивился ее наличию. «Если дед в парке, а он точно здесь, то и кепка присутствует. Все логично». Напрягло другое. Кепка перемещалась ровно по той траектории, которую соблюдали мы с Максом. То есть, скорее всего, мои слова и просьбу держаться подальше родственник не только проигнорировал, но и сделал наоборот. Он будто следил за мной. «Черт!» Я резко остановился, схватив Макса за руку. «Это дед, похоже». «У тебя есть дед?» – удивился Макс. Сам в шоке. «Да, я же говорил, еще Людмила Владленовна, Это бабка». «Во, блин, не помню такого. Про Людмилу Владленовну да, было. Но я думал, речь идет о какой-то соседке, а вот про деда точно ничего не было». «Макс, поверь, это сейчас неважно. Говорил, не говорил. Плохо, что данная парочка, похоже, за мной следит». А значит, в любой момент события могут принять крайне нежеланный поворот. «Какая парочка!» — еще больше удивился Макс. «Только что был один дед. Дед и Илюша». Услышав имя младшенького, Микласов в один момент изменился в лице. Просто ему, как никому другому, было известно, что такое Илюша и какие последствия может иметь его присутствие. «Ну-ка, погоди!» — остановил я друга. Затем тихонечко на цыпочках двинулся к кустам, в районе которых мне померещился знакомый головной убор. Хотя зачем на цыпочках, сам не понимаю. Народу было много, в парке стоял шум, и я мог не только спокойно идти топой ногами, но даже выкрикивать любые фразы. Конечно же, я оказался прав. За кустом притаился Илюха. Он крутил головой, высматривая кого-то. Конкретно в данный момент не меня, а деда потому что чуть дальше, возле будки с мороженым, виднелась дедова кепка. «Блин!» – прошипел я, вернувшись к Максу. «Они точно следуют за нами!» «Вот черт! Ну ладно, оторвемся!» Макс махнул одной рукой, второй удерживая на весу тарелку с тортом. «А если не получится?» «Получится! Ты же не хочешь, чтобы дед с Илюхой наблюдали, как ты в пруду спасаешь котенка, а потом появляется Деева? Ты своего брата знаешь!» Он самый трогательный момент превратит в форменный цирк. Будешь выглядеть не героем, а посмешищем. Мысль, которую озвучил Макс, прямо скажем, была пугающей. Я на секунду представил спектр вариантов илюшного поведения, и мне стало совсем страшно. Особенно в свете того, что сегодня в парке очень до посторонних людей, имеющих стойкие убеждения против нашего района. По закону подлости, если Люша что-нибудь исполнит, это сто процентов приведет не просто к мордобою. Это приведет к массовому побоищу. Не то, чтоб я боялся драки, но сейчас этому точно не место и не время. Я такими темпами вообще с мертвой точки не сдвинусь в своих запланированных целях». «С этим надо что-то делать», – заявил я, лихорадочно соображая, как мне избавиться от родственников. «А ты чего шепчешь-то?» спросил Макс. «Да черт ты узнает, крыша уже едет!» Отмахнулся я. Потом подумал немного и понял, как лучше поступить. Дед ушел за мороженым. люшу оставил наблюдателем. Вряд ли по какой-то другой причине младшенький решил в кустах изображать садового гномика. Просто когда я подкрался и заглянул, Илюша как раз отвлекся и меня не заметил. У него всегда так. Он как рыбка. Больше пары секунд не может сосредоточиться на одном и слава богу. Однако сейчас, судя по тому, что кепка деда переметнулась к кустам, они оба наблюдают за мной и Максом. Это не очень хорошо. Вернее, совсем не хорошо. Пойдем навстречу с пацанами, парочка следопытов попрется за нами. Придется идти на крайние меры. Я сунул руку в куртку, проверяя карман. «Макс, у тебя есть мелочь?» «Зачем?» «Отвлечь Илюху». Микласов тоже покопался в карманах и протянул мне несколько монет. Он пока еще не понимал, что я хочу сделать. «Мало, но сойдет». Я схватил монеты, а потом, размахнувшись, бросил их в кусты. «Ой, деньги упали!» – громко сказал я, постаравшись передать своим родным интонациям немного басовитости. «Да и черт с ними! Кто-нибудь на конфеты подберет!» Кусты резко зашевелились. И Илюха, похоже, услышав звон упавших монет, которые прилетели откуда-то сверху, моментально рванул на их поиски. Судя по тому, что кепка достаточно быстро поплыла в определенную сторону, дед, не успев его удержать, бросился следом. «Бежим!» – я потянул Макса за рукав. Мы оба рванули к пруду, возле которого должны были встретиться с пацанами. Макс бежал медленнее из-за чертового торта. Он, как живой, постоянно норовил свалиться с тарелки. Мы добежали до пруда и остановились тяжело дыша. «Леха!» – почти сразу раздался знакомый голос. Я обернулся. Серега, Демид и Ермаков шли к нам, радостно размахивая руками. Я тоже поднял конечность, собираясь махнуть им в ответ, но тут же насторожился. В руках у Ермакова был кот, но он очень мало напоминал котенка, а в изначальном варианте... Шла речь все-таки о симпатичном, юном, пушистом создании, вызывающем восторг у девочек. С большой долей вероятности, именно этот кот напоминал матерого ветерана боевых действий. Одно ухо у него было разорвано в хлам, хвост имелся лишь частично, веса в этой скотине было с половину бегемота. Судя по свежим царапинам на физиономии Ермакова, кот явно не являлся обладателем покладистого характера. О, нет! «Прошептал я, представляя, как сложно будет убедить конкретно этого кота, что ему нужно тонуть в пруду». «О, да!» – радостно сказал Макс. «Кот, отлично! Откуда вы его взяли?» – спросил я пацанов, когда они подошли ближе. «Разыскали в кустах!» – гордо ответил Строганов. «Как раз для нашего плана! Еле поймали, между прочим!» «Какого плана?» – зашипел я. «В плане все выглядело иначе. Котенок! Вот о чем мы говорили. Разве это исчадие ада похоже на котенка?» Наглый самоуверенный кот посмотрел в этот момент на меня с таким видом, будто очень хорошо пытался запомнить мое лицо, чтобы потом отомстить. «Вы совсем идиоты?» – я покачал головой. «Как вы собираетесь его топить?» «Ну...» – Строганов почесал затылок. «Мы его просто слегка намочим, а ты прыгнешь и спасешь». Я снова посмотрел на животное. Кот был рыжий, лохматый и максимально поврежденный со всех сторон. На нас, особенно на меня, он пялился с выражением глубокого презрения. Казалось, зверюга уже понял, что его хотят использовать в каких-то дурацких целях и был готов устроить какую-то весьма неприятную подставу. «Ладно», — вздохнул я. О! «А вон и Наташка!» – кивнул Ермаков куда-то в сторону соседней аллеи. Я обернулся и увидел Дееву. Она стояла рядом с Толкачевым, но что-то было не так. Они не смеялись, не обсуждали предстоящий концерт, не держались за руки. Наоборот, Наташка хмурилась, а Витек что-то говорил ей, размахивая руками.